Афиненко не поскупилась одарить раскосового мудреца, поднеся ему блюдце черного фарфора, какого он не видел никогда, несмотря на множество пройденных стран. С догадливостью заботливой женщины Таис заставила путешественника принять кедровую шкатулку с золотыми статерами, только что отчеканенными с профилем Александра по модели Лиссиппа. Мудрец, явно стесненный в деньгах и, очевидно, надеявшийся на помощь Александра, очень растрогался. Следом за Таис, Лисип тоже дал ему немалую сумму для окончания путешествия. Теперь желтолицей мог спокойно ехать в Вавилон и дожидаться Александра хоть 2-3 года. Тогда он принес Таис серьги, изумительные работы, видимо, последнюю драгоценность,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 Заключенные внутри шариков крошечной розетки и заграненных кусков камня, называемого в далекой империи глазом тигра, переливались сквозь прорези таинственным лунным светом. Искусство камнерезов страны желтолицах превосходило все виденное до сих пор эллинами и заставляло верить рассказам путешественника. Афиненко подолгу любовалась изделием из неслыханно далекой страны, боясь часто надевать такую редкость. Желтолицы удивил Лисипа и Таис легендой о рождении первых существ из яйца, которое бог неба Тьянь уронил великие воды с небес на землю. Эта легенда близко напоминала орфические учения о начале начал. Гуань-инь,